Три п о р о с е н к а Жили-были на свете три п о р о с е н к а три брата, все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками, даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Всё лето они кувыркались в зелёной траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень, солнце уже не так сильно припекало, серые облака тянулись над пожелтевшим лесом. — Пора нам подумать о зиме, — сказал как-то н а ф н а в своим братьям, проснувшись рано утром. — Я весь дрожу от холода, мы можем простудиться. Давайте построим дом и будем зимовать вместе под одной теплой крышей. Но его братьям не хотелось браться за работу. Гораздо приятнее в последние теплые дни гулять и прыгать по лугу, чем рыть землю и таскать тяжелые камни. «Успеется! До зимы еще далеко! Мы Х -х. еще погуляем!» Сказал Ниф-Ниф и перекувырнулся через голову. «Когда нужно будет, я сам построю себе дом!» Х -х. Сказал Нуф-Нуф и лег в лужу. «Я тоже!» Добавил Ниф-Ниф. «Ну, как хотите. Тогда я буду один строить себе дом», — сказал Наф-Наф. «Я не буду вас дожидаться». С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Но Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не торопились. Им ы думать не хотелось о работе. Они бездельничали с утра до вечера. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры. Прыгали и кувыркались».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 Как из-за кустов выбежал Ниф-Ниф. «Ну, вот и твой дом готов!» Сказал н и ф н е в брату. «Я говорил, что мы и одни справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать <звук> все, что вздумается. Пойдем к Наф-Нафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом!» Сказал н у ф н о в ч т о да мы его давно не видели!» «Пойдем посмотрим!» <звук> Согласился Ниф-Ниф.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 чтобы волк и соседнего леса не мог к нему забраться. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф застали брата за работой. Что, «Что ты строишь?» В один голос закричали удивленный Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. «Что это? Дом для поросенка? Или крепость?» «Дом для поросенка должен быть крепостью», спокойно ответил им н а н а ф продолжая работать. «Не собираешься ли ты, с Кем-нибудь у м о е в а т ь <рапр veins> Весело прохрюкал Ниф-Ниф и подмигнул Нуф-Нуфу. И оба брата так развеселились, что их виск и хрюк не разнеслись далеко по лужайке. А Наф-Наф, как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыча себе под нос песенку. <нарючка> Я, конечно, всех умней, всех умней, Всех у м е н дом я строю из камней, из камней, из камней, никакой нас в е т е зверь. ч т три звери страшны й зверь не в о р в е т с я в эту дверь. т у дверь, в эту дверь никогда он не в о р в е т с я в эту дверь. э о ч Я строю из камней. т о он... про какого зверя?» «Это я про волка», — ответил Наф-Наф и уложил еще один камень. «Посмотрите, как он боится волка!» — сказал Ниф-Ниф. «Он боится, что его съедят!» — добавил н у ф н о в И братья еще больше развеселились. «Какие здесь могут быть волки?» «Никаких волков нет!» Он просто трус!» Добавил Нуф-Нуф. И оба они начали приплясывать и петь. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк?» Они хотели подразнить Наф-Нафа, но тот даже не обернулся. «Пойдем, Нуф-Нуф!»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 И поскакал к тому месту, откуда доносились в и з г и хрюканье двух маленьких глупых поросят «Ну, какие тут могут быть волки?» Говорил в это время н е в н и ф который волков видел только на картинках «Вот мы его схватим за н а с будет знать» Добавил Нуф-Нуф, который тоже никогда не видел живого волка «Повалим, да еще свяжем, да еще ногой, вот так, вот так» Расхвастался Ниф-Ниф и показал, как они будут расправляться с волком. И братья опять развеселились и запели. «Нам жажен с е р ы волк, с е р ы волк, с е р ы волк, е-е-е-е-е-е! Yeah, yeah, yeah, yeah. Где п р х о д и т глупый волк, с а р ы й о л страшный волк?» И вдруг они увидели настоящего живого волка.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 «А не то я ее выломаю!» «Нет!» «Прохрюкал Ниф-Ниф!» «Я не отопру!» За дверью было слышно дыхание страшного зверя. «Сейчас же отопри дверь!» «Прорычал опять волк!» «А не то я так д у н у что весь твой дом разлетится!» Но Ниф-Ниф от страха ничего уже не мог ответить. Тогда волк...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 как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пяточком маленького поросенка. Но Ниф-Ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери Нуф-Нуфа. Едва успели братья запереться, как услышали голос волка. «Ну, теперь я съем вас обоих!» Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга.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 Что не будет нас есть Мы худосочные Это очень хорошо Сказал м у ф н у в И сразу перестал дрожать Братьям стало весело И они запели Как ни в чем не бывало Нам, Нам не страшен Серый волк Серый волк, серый волк. Yeah. Где ты ходишь Глупый волк с а р ы волк Страшный волк А волк и не думал никуда уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Ему было очень смешно. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Как ловко он обманул двух глупых маленьких поросят. Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой, И тихо постучал. Ниф-ниф у -ниф нуф-нуф очень испугались, когда услышали стук. «Кто там?» Спросили они. И у них снова затряслись хвостики. «Это я! Бедная! Маленькая овечка!» Тонким чужим голосом пропищал волк. «Пустите меня!» Переночевать И я отбилась от стада И очень устала Пустить Спросил брата добрый Ниф-Ниф Овечку можно пустить Согласился н у ф н у в Овечка не волк Но когда поросята приоткрыли дверь Они увидели не овечку А все того же зубастого волка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 В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались ноги. Каждая щетинка дрожала, носы пересохли. Братья мчались к дому на ФНАФа. Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не схватил ниф-нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил ходу. Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут.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 Хитрый зверь, страшный зверь Не откроет эту дверь Эту дверь, эту дверь Но тут как раз постучали в дверь «Кто стучит?» Спокойным голосом спросил Наф-Наф «Открывай без разговоров» Раздался грубый голос волка «Как бы не так и не подумаю»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 С диким ревом ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся четыре раза через голову, проехался на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. А потом... Они запели свою в е с е л у ю песенку. й д о й д о д о м а не н и к а к о й нас пети з л е К нам сюда! К нам сюда! К нам сюда! Ох, свиньи! Найду я вас! Найду! Потому что я серый волк! Вы свиньи! И должны знать свое место! Я приду за вами, и тогда посмотрим, как вы завяжите... С т е х пор братья стали жить вместе под одной крышей. Вот и все, что мы знаем про трех маленьких поросят. Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа.